Глава 48. Ты в порядке? Дима аккуратно отодвигается и опускает лицо, осматривая меня с ног до головы. Да. Он не услышал меня? Или это первый шок? Слышу, как отщелкивается водительская дверца, а через секунду распахивается пассажирская со стороны Дима. Выходи! грубо бросает Паша. Быстро! Он заглядывает в салон всего на мгновение, и я не узнаю его лицо, холодное и безжизненное. Паша тут же отступает назад, скрываясь из виду. Но я вижу его корпус и оружие, зажатое в правые ладони. «Без резких движений», — продолжает Паша. «Вытяни руки перед собой, чтобы я их видел». «Оставайся в машине». Дима приходит в себя после встряски и кивает мне, а потом разворачивается к Паше. «Ты же в отставке, приятель!» Он делает, что приказал Паша, отрывает руки от корпуса и продвигается на выход. Ловко выныривает из салона и проходит к багажнику. «Забыл?» — уточняет Дима с хозяйской усмешкой. «Или жить надоело!» «Медленно и без фокусов достань сотого из кармана!» Я слышу лишь их голоса, спокойные и стальные, словно между ними дружеская беседка с нотками соперничества, А не шаткое положение, что может привести к огнестрельным выстрелам. Может же. Господи. Я быстро открываю другую дверь и проваливаюсь подошвой в мягкую землю обочины. Мы не успели въехать в город, застряв между похожими поселками элитной недвижимости. Рядом небольшой лес и озеро. Тихая дорога в любые часы. А в поздние почти мертвая. Оля! Они зовут меня практически синхронно, только Дима со злостью, а Паша уставшим голосом, подсказывая, что он знал, что я все равно выйду, но надеялся на мое благоразумие до последнего. Я перевожу взгляд на мужа и замечаю блуждающую улыбку на его губах. Ему плевать, что он на прицеле. Ему, пожалуй, так комфортнее и привычнее. Он не умеет признаваться в важном, просить прощения, отыгрывать назад». Сотни вещей, но бороться и выигрывать схватки — это его призвание, его стихия. «Похоже, меня арестовывают», — Дима бросает телефон Паше под ноги. «Или что здесь происходит?» Он разминает шею, как перед смачной потасовкой, ведет от одного плеча к другому и неотрывно смотрит на соперника. «А я вижу, что Паше трудно дается смена ролей». Он стоит над Димой, который присел на багажник и держит его на прицеле. «Паша!» Я осторожно зову его, пугаясь тому, как его взгляд заволакивает сумрачная волна. «Мы можем уехать, сесть в машину и уехать». Я делаю шаг к ним, обходя машину, потому что Паша даже не шелохнулся. Он видит перед собой только Диму. И его задевает, как тот нахально расслаблен и привычно высокомерен. Каким был все эти годы, когда издевался надо мной? Сколько всего он успел сотворить у Паши на глазах? Столько всего теперь подсказывает простое решение — нажать на курок и расквитаться за каждое оскорбление, толчок, пощечину, за все разом. Нет, я говорю, а сама не знаю, как к нему пробиться. Не делай этого. «У Нет. тебя голос дрожит», — замечает Дима, оборачиваясь ко мне. «Боишься за меня?» «Дима, я тебя умоляю, молчи, не нужно ничего говорить». «Как давно?» Ему плевать на мои просьбы. «Я все-таки был прав». «Паша, только не так, опусти оружие». «Блядь, в точку! Ты ебешься с другим! Сука, с водителем!» Дима смеется, заваливаясь на бок, и его гадкий смех даже меня выворачивает наизнанку. Он как будто специально хочет спровоцировать и разогнать скорости до кровавых значений, не оставляя шансов на спокойный исход. Меня всю передергивает, и я на мгновение прикрываю глаза, сцепляю зубы до скрипа. А Паше еще сложнее. «Ты говорила, что нам не убежать от него», — произносит Паша ледяным тоном. «Что это не жизнь, что он найдет нас в любом случае. Бросит все деньги и связи». «Нет». Я качаю головой, как лишенная, понимая, к какому решению он подводит. «Тебе точно не жить, приятель!» — отзывается Дима и выпрямляется. «И подыхать тебе долго, с блядской оттяжкой! Я уж позабочусь!» Я ощущаю, как щелкают последние секунды в голове Паши и не нахожу другого решения. Делаю шаг другой и останавливаюсь между ними. Паша реагирует в то же мгновение, уводит оружие вниз, чтобы дуло пистолета не смотрело мне в грудь, и качает головой с грустной, вымученной улыбкой. Следом он отходит в сторону, ища траекторию подальше от меня, а я ловлю его шаг. «Паша!» «Оля!» Его истошный крик прорезает насквозь, а зрачки расширяются от ужаса. Я не понимаю столь буйной вспышки, а потом чувствую прикосновение мужской ладони к плечу. Короткое, резкое. Я оборачиваюсь и вижу, что Дима уже рядом, и он заводит правую руку за спину, под пиджак. Он вооружен. Чертов толчок и импульс. Я ничего не решаю, но за короткое мгновение понимаю, что Паша не может ответить. Он боится задеть меня и даже не вскидывает руку с оружием. А Диме осталось одно последнее движение. Он. Он. Я резко разворачиваюсь, вырываясь из-под руки Димы и бросаюсь вперед. ПАВЕЛ Гремит одиночный выстрел и воцаряется звонкая тишина. Я вижу пистолет в руке Дима, из которого он только что произвел выстрел, но не ловлю предназначенную мне пулю. Ничего. ПАША Ольга оборачивается ко мне и начинает оседать на асфальт. Дима успевает и подхватывает девушку, вместе с ней опускаясь на дорогу. Он заглядывает ей в лицо, но она отворачивается и ищет взглядом меня. ПАША Повторяет и протягивает руку. Я здесь. Падаю рядом с ней и выкручиваю ладонь Димы, в которую вжимаю телефон. Вызывай своих быстро. Мы на третьем повороте на рассон. Диме не нужно повторять. Он включается в ту же секунду. Отдает мне Ольгу и вызывает нужный контакт. Где больно? Я беспокойно оглядываю ее, пытаясь понять, где ранение. Не знаю. Не страшно. Все будет хорошо. Распахиваю пиджак ее мужа и нахожу жирное кровавое пятно на животе, которое постепенно расходится дальше. Пустяки. У меня не немеют пальцы, словно я впервые вижу кровь и огнестрельное ранение. Но память не отказывает. Я знаю, что нужно делать. Как раз Дима возвращается с аптечкой. И его пальцы шалят еще сильнее, хотя он тоже за свою жизнь повидал много крови. И прямо из раны, и в критических количествах, и далеко не чужих людей. Зажми здесь. Обхватываю его ладони, надавливаю где надо. «Сильнее!» Ольга стонет и болезненно кривится. «Да мать твою сильнее!» «Оленька, потерпи чуть!» «Да я...» «Что ты? Говори, не засыпай!» Раскрываю аптечку и вываливаю содержимое прямо на дорогу. Она профессиональная, а не барахло для галочки, так что я готовлю укол обезболивающего. Так и нужно. Делать дело и ни о чем не думать. Нужно вытащить ее. Это же было моей работой много лет. Столько спецопераций и неприятностей — это всего лишь одна из них. Не расклеиваться. Я поняла. Поняла, куда мы ехали. Оля запрокидывает голову и находит глаза мужа. Тут озеро. Да. Дима кивает и с трудом проталкивает другие слова дрожащим голосом. Только я хотел с другой стороны объехать. «Ты уронил кольцо в песок, я помню». Дима нервно сглатывает и целует ее в висок. «Сейчас будет скорая», — шепчет он, путаясь в слагах «Сейчас, малышка, потерпи еще немного». «Паша». Она вновь тянется ко мне, когда я отбрасываю пустую ампулу. «Милый». «Я рядом, малыш». «Мне холодно. Это плохо, да?» «Нет, это нормально». Все поправимо, нужно только дождаться бригаду. Дима ловит мой напряженный взгляд и вновь тянется к телефону. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Наклоняюсь и осторожно касаюсь ее приоткрытых губ. И собираюсь любить еще очень долго, так что не вздумай закрывать глаза. Хорошо. Только не уходи. Она порывисто обхватывает мою ладонь, будто действительно ждет, что я вдруг исчезну. Куда я уйду, глупышка? Мне тебя еще на носилки поднимать. Да. Она кивает и слабеет на глазах. Не уходи. Странно. Я не слышу сирен, но замечаю, как на ее красивое лицо накатывают синие волны мигалок. А потом уже включается звук в моей голове, и я судорожно выдыхаю, понимая, что обошлось. Успели.